Глава 21 Послание от Дориана. Утром следующего дня я поднялась в прекрасном настроении, готовая горы свернуть для достижения своих целей. Реми все еще спал, как и моя соседка. Видимо, я встала раньше общего будильника. Тихонько выскользнув из кровати, накинула халат и пошла умываться, приводить себя в порядок. Впервые за время пребывания в новой академии захотелось быть красивой, а не призраком самой себя разделив волосы на пробор, сделала два зорных хвостика, подвела мактушью реснички и добавила блеска губам. Большего не требовалось, юная кожа сама по себе была достойным украшением, а недостатка в природном румянце у меня никогда не было. Глаза же сейчас сияли так ярко, что никакая косметика, магическая и не очень, не смогла бы сделать меня краше, чем я была уже сейчас. У шкафа с одеждой я проторчала несколько минут, хотелось ярких сочных цветов, а форма не изобиловала красками. Вздохнув, взяла привычное оформленное платье с белыми манжетами и воротничком, хотелки-хотелками, но правила по внешнему виду лернантов были очень строгими. Когда прозвенел будильник, я уже была собрана. Элли лениво открыла глаза и вылупилась на меня с сонным удивлением. «Ты чего так рано?» «Да как-то так вышло», — пожала плечами. «Чувствую себя превосходно». Я даже покружилась, заставив подол платья расцвести солнышком. Что-то я не уверена, что ты в порядке. С сомнением протянула соседка и смачно зевнула. С кровати случаем не падала? Не успела я ей ответить, как в диалог включился Кучин. Боги-боги, за что мне такое горе? Она повредилась рассудком. О, бедный, бедный Риме, Быть тебе при хозяйке дурочки всю свою оставшуюся жизнь! Всколыхнувшееся было раздражением, мигом улеглось. Я дала себе установку не обращать внимания на дурные слова в свой адрес. Теперь они отскакивали от меня, как от хорошего защитного щита, любые атакующие заклинания. Всем пока. А я ушла. Хлопнув дверью, поспешила вниз по лестнице. Сейчас, когда большинство лернантов только открывали свои заспанные глаза, коридоры были пустынны, и я могла легко представить, что кроме меня в здании никого нет. Ступив на траву, почувствовала, как капельки росы коснулись моих обнаженных щиколоток. Счастливо улыбнувшись, появившемуся из-за розовых облаков солнцу, я осторожно пошла по дорожке, не рискнув продолжать хождение по траве. Хоть сейчас и было обманчиво тепло, совсем скоро наступит дождливый сезон, а за ним время снежных сугробов и ледяных узоров на окнах. У меня было около часа до первого занятия. Увидев вдалеке беседку, я покачала головой. «Нет, только не сегодня». Теперь это место у меня стойко ассоциировалось лишь с одним персонажем — Фортарионом Оригурийским. Чешуйчатый гад умудрился испортить собою единственное спокойное местечко для уединения. Вздохнув, пошла дальше по тропинке, петляющей меж островков цветущими клумбами и кустарниками. Внезапно передо мной мелькнула тень. Я остановилась и огляделась. Никого. Тогда пришлось задрать голову вверх и... Вестник! Подпрыгнув, схватила мерцающий шарик и поднесла к глазам в надежде, что тот окажется весточкой от родных. Развеяв магию, посмотрела на лежащий в ладони конверт. «Кэссари от Д. Сердце глухо стукнуло в ребра и упало в пятки. От разочарования едва не заплакала, но отогнала дурные мысли. «Они еще напишут, просто прошло слишком мало времени». Задумчиво разорвав конверт, достала сложенный в четверо листок, исписанный знакомым почерком. Правда, текста оказалось маловато. Я усмехнулась и принялась за чтение. «Кэсси, встреча наша прошла сумбурно. Во многом благодаря Фару и твоему ректору. Я не успел сказать всего, что собирался. К сожалению, приезжать часто у меня не получится. Сама знаешь, начинается время усиленной подготовки к соревнованиям. Боюсь, в следующий раз мы увидимся именно на них». Скажи, доставляет ли дракон тебе какие-либо неприятности? Если он обижает тебя, я проучу выскочку. Прости на примысле о том, что он там с тобой всегда может дотронуться, поговорить, а я тут, и остается лишь вспоминать наше время. Ты знаешь, я часто захожу в твою комнату, она теперь пустует, и, ложась на твою кровать, представляю тебя рядом. Кэс, мне кажется, что я... Эй, отдай! Я бросилась за птицей, выхватившей письмо прямо из моих рук. «Дракхловая синюшка! А ну, верни, я тебе говорю!» Примечание. Синюшка — маленькая птичка с ярко-синим оперением. Магии не обладает, но легко обучаема, вследствие чего довольно часто используется для немагической почты. Конец примечания. Я прыгала за вредной птичкой по аллее, напрочь позабыв о магии. Да, я могла обездвижить пернатого воришку, но мозг мой словно парализовала — ведь я не успела дочитать самого главного. А уж то, что там было важное признание, и я не сомневалась. Внезапно печушка взвелась высоко в небо, но когда я уже мысленно попрощалась с письмом от Дориана, она камнем рухнула вниз прямо мне под ноги. Бедняжку сшибли парализующим заклинанием. Я бросилась к птичке, спешно выхватывая из сомкнутого клювика листок бумаги. Пока этого не сделал мой таинственный помощник. Тень накрыла меня и синюю птичку — которая испуганно смотрела вокруг широко распахнутыми глазами. В них отражался такой страх, такая агония, что я испугалась, как бы синюшка не погибла от разрыва сердца. «Не за что!» — раздался знакомый голос. «Нет, это не был дракон», — как я почему-то подумала в первое мгновение. Повернувшись к тому, кто сбил птицу, я робко улыбнулась. «Энгар? Это был тот самый парень, что помог мне в первый день с учебниками в библиотеке». «И тебе привет, Кассария!» Я снова перевела взгляд на птичку, и сердце сжалось от жалости к крохе. Спрятав письмо в сумку, я взяла синюшку на руки. «Давай помогу, жалостливая какая!» Усмехнулся ингар и, сотворив в воздухе несколько знаков, проговорил отменяющее заклинание. Птичка трепыхнулась в моих руках, нерешительно дернула крылом, проверяя свои возможности, и в следующий миг стрелой умчалась в сторону ближайшего дерева. Я ее не винила. Должно быть, у нее просто сработали инстинкты, когда она увидела у меня в руках конверт, но теперь точно не рискнет забирать чужие послания. «Благодарю», — сказала Энгару, проследив за птичкой взглядом. «Так что в письме? Родственники? Или, может быть, любимый?» Насмешливо выдал мой библиотечный знакомый. Я внимательно посмотрела в медовые глаза парня. Он откровенно забавлялся ситуацией и злиться на его слова... «Было бы полной глупостью, и я решила подыграть». «От любимого, конечно». «От любимого? У тебя есть любимый?» Раздался звонкий девичий голос. Я обернулась и увидела, что в нескольких шагах от нас с ингаром стоит черноволосая девушка, та самая, Регина. Я подавила первое желание ответить колкостью про то, что ее отношение вообще фикция, и улыбнулась. «Представь себе, не испытываю недостатка в ухажерах». Регина сморщила свое красивое личико, отчего стало похоже на сушеный виноград. «Верится с трудом», — буркнула она и повернулась, чтобы уйти. Всего секунду я разрывалась между желанием пойти вслед за девушкой и рассказать ей о планах Фортариона и остаться на месте, словно ничего не знала о споре. И когда уже сделала шаг вперед, меня остановил голос Ангара. «Зачем ты хочешь ее догнать?» «Я...» «Запнулась, не зная, что ответить. Выдавать тайну подслушанного спора Ингару я не собиралась. Слишком мало мы знакомы, чтобы доверить информацию, за которую фар мне голову открутит. Ничего, потом поговорим». Медовые глаза парня внимательно следили за мной и тем, как стремительно менялась моя мимика. И это было неудивительно и даже ожидаемо. Мне частенько говорили, что все мои мысли словно написаны на лице. И почему мне кажется, что ты собираешься сотворить какую-то ошеломительную глупость?» Я форкнула, промолчав на вопрос Ингара. По сути, он был прав. То, что я собиралась сделать чуть позже, тянуло на одну из самых больших ошибок, совершенных мною когда-либо. Уступив первенство, разве что последней шалости в старой академии. Там я превзошла саму себя по глупости и недалекости. «Ладно, мне пора на занятия», — прервал мои размышления парень. «И тебе, кстати, тоже». «Точно», — спохватилась я. Со всеми этими письмами, синюшками регинами время пролетело незаметно. Мы двинулись в сторону основного корпуса академии и расстались лишь на развилке между вторым и третьим этажом. Ингар побежал выше, а я помчалась вдоль узкого коридора, беспокоя своим маленьким ураганом пламя волшебных свечей в канделябрах. В аудиторию я успела влететь за мгновение до звонка. А ведь это был предмет, который я бы хотела изучать дополнительно на факультативах — руника. Не лучшее получилось первое впечатление у преподавателя. Шмыгнув на свое место, я замерла, пытаясь успокоить выскакивающее из груди сердце. Проспала? Учестливо поинтересовался Терри, коснувшись моего локтя. — Если бы! — вздохнула я, осознавая всю глубину жарховой несправедливости. — Встала раньше будильника. — О. Многозначительно протянул сосед, но вынужден был тут же замолчать. На нас в упор смотрели темно-фиолетовые глаза магистра рунической магии.